Глава пятая «Давай проваливай, убогим заранее не подают. Придёшь вместе со всеми, нечего из себя особенную корчить!» Сразу и довольно агрессивно выступила зелёненькая и уставилась на меня с каким-то нездоровым любопытством, словно чего-то ждала. «Я тоже решила подождать. Не похоже, что это официальные личности. Ни прислуга и ни поварихи, ничего общего». В любом случае, мне стало даже немного любопытно, с чего такое недоброжелательное обращение. Моя реакция, видимо, удивила обеих дамочек. «Ты что, ещё и глухая?» Смысл фразы ускользнул от меня, потому что я залюбовалась процессом. Впервые в жизни довелось увидеть, как невесомые стрекозинные крылышки за спиной девушки радужно сверкнули, Взбили воздух почти как вертолётный винт, и фея в буквальном смысле подлетела ко мне. Настроена она была совершенно недружелюбна и на лету попыталась гаркнуть мне в ухо. «Отдельных подачек убогим плаксом здесь не положено!» Я инстинктивно уклонилась, отступив на пару шагов, и вновь с искренним любопытством уставилась на агрессоршу. Во-первых, похоже, заклинание всё ещё не выветрилось, а во-вторых... Когда две эти дурочки решили поскандалить, вся их дамская аура куда-то разом подевалась. Остались две соплюшки, выясняющие отношения на детской площадке. Никак иначе воспринимать их у меня не получалось, хоть тресни. Разве будет нормальный человек сердиться на детсадовцев и тем более принимать их агрессию всерьёз? Тем более, что голосок у летучей феечки оказался мелодичным, звонким, без резких ноток, а потому противный вопль у неё не получился. Не знаю, чего они ожидали от меня. Глазки у них блестели все тем же нездоровым любопытством, словно они специально разыгрывали некий спектакль и ждали определенной реакции публики. Мой маневр с отступлением обескуражил летучую артистку. Ее даже слегка занесло. Но феечка мгновенно выровняла полет и картину уперла руки в боки, глядя на меня сверху вниз, как на строптивую козявку. «Тебе что, помочь надо?» «Выход вон там!» Она попыталась схватить меня за плечи и развернуть в сторону двери. Попыталась, потому что я снова ловко увернулась и почему-то не сдержала улыбки. Это было так похоже на то, как моя собственная дочь в детсадовские времена пыталась выжить маму из комнаты, когда у неё там заводился большой секрет. Правда, у дочуры секрета больше, чем на полчаса, не хватало. Вскоре она прибегала звать меня обратно и хвастаться. Каким-то задним умом я прекрасно сознавала, что ничего общего у крылатой паразитки с моей девочкой нет, и намерения у неё откровенно враждебные. И всё равно, она так смешно разозлилась, даже крылышки теперь бились резко и сердито. Тут ей на помощь поспешила зелёненькая, которая всё это время наблюдала за нами со своего диванчика. Очень грациозно и напоказ лениво, девушка поднялась на ноги и направилась в мою сторону. При этом она, стратегически грамотно, как бы сказал муж, заходила с левого фланга и явно намеревалась оттеснить меня к выходу. — Тупая глухонемая поква, ты что, по-хорошему совсем не понимаешь? Феечка опустилась на пол прямо передо мной и воинственно топнула ножкой, обутой в изящную парчувую туфельку на довольно высоком каблуке, словно козочка копытцем. Я с трудом сдержала улыбку, потому что её зелёная подружка в этот момент тоже подобралась почти вплотную. Смех смехом, но эти детки были с меня ростом. Их было двое, а мне совсем не хотелось участвовать в потасовке, причём в первый же день. «Чего ты улыбаешься, мерзкая дрянь?» Зелёная красавица, между тем, всерьёз разозлилась, и всё происходящее меня уже не веселило, а настораживало. «Ещё оправдаешь своё прозвище, ипоква. «Она какая-то ненормальная!» — диагностировала феечка, снова взлетая повыше и явно готовясь пикировать мне на плечи из-под потолка. «Осторожнее! Кивайдин! Вдруг кинется!» «У неё странная улыбка! Мало ли кого эльфы в этот раз подсунули!» «Но зелёная Кивайдин, видимо, вошла в раж» и наступала на меня с самым решительным видом. Не знаю, чего я вдруг уперлась, но маневрировать и отходить старалась вовсе не в сторону двери, как хотелось этим странным дамам, а вглубь помещения к своему столу. Что, похоже, злило девушек все больше. Правда, фея так и парила под потолком, время от времени возбужденно попискивая и покрикивая то на меня, то на подружку. Меня ругала, ее подбадривала но сама атаковать не торопилась. В какой-то момент воинственный нимфили Дриаде надоели наши догонялки, и она угрожающе застыла, как-то странно поводя плечами и хмурясь. А в следующую секунду я едва не споткнулась о зелёный побег, который неожиданно вырос прямо посреди выложенного мрамором пола и теперь прицельно шарил по камню, пытаясь поймать меня за щиколотку. Как я не взвизгнула, сама не знаю. Очень уж неожиданно вылезла эта пакость. Сначала я отскочила на полшага, но, видя, как растительная змея потянулась вслед, сделала то, чего сама от себя не ожидала. Я прыгнула обратно и с силой наступила на самое основание побега, передавливая его, прижимая подошвой к твёрдому мрамору. Причём я откуда-то точно знала, что пара резких движений ногой, и я просто разможжу, перетру этот прочный, но тонкий стебель. Росток замер под моей туфелькой, как парализованный, а его хозяйка придушенно охнула. Я подняла на неё глаза и даже испугалась. Девчонка выленила до светло-салатового оттенка, закусила губу и тяжело дышала. Наверняка непросто было вырастить лозу сквозь камень, а тут ещё... Я быстро убрала ногу со стебелька и отступила на пару шагов. Вовремя, потому что феечка под потолком злобно взвизгнула, оскалила полную пасть остреньких зубов и понеслась на меня, вытянув вперёд самые натуральные когти. Да и её подруга очень быстро оправилась, угрожающе позеленела и обильно проросла веточками и листиками. Они все удлинялись, тянулись ко мне с явным намерением схватить или хлестнуть по лицу. На счастье, двери в столовую именно в этот момент широко распахнулись, а воздух зазвенел от гулкого металлического звона. И в зал ввалилась сразу целая толпа девчонок. На секунду они замерли, во все глаза разглядывая мизансцену, а потом дружно сделали вид, что ничего не видели и не слышали. И вообще ничего не произошло. Мои противницы тоже сразу опомнились, и, подарив мне по прожигающему взгляду, не направились к своему диванчику. Обедала я в этот раз, сидя за столом одна. Да-да, мои сотропезницы дружно сбежали за соседние столы. Оттуда непрерывным потоком лилось приглушённое шушуканье и стреляли десятки любопытных глаз. Любопытных и испуганных. А я ела и размышляла, что же это такое было вообще и зачем оно мне нужно. Умнее было выйти и дождаться гонга, но сразу я не приняла ситуацию всерьёз, а потом стало поздно. Да и я не люблю ссор, а тем более драк. Но ещё больше не люблю, когда на меня вот так нагло и открыто, причём без повода, катят бочку, как говорили в моей молодости. Я никогда в жизни первая не вступала ни с кем в конфликт, но если нападали на меня, не стеснялась ответить. Теперь оставалось сидеть, есть и внимательно слушать. Наверняка в своем прежнем теле, несмотря на исключительный музыкальный слух, у меня бы так не получилось. Мои теперешние ушки, аккуратные, маленькие и лишь слегка заостренные кверху, совсем не похожие на огромные лопухи из японских мультфильмов, от которых без ума мои внуки, тем не менее улавливали гораздо больше, чем хотелось бы здешним обитательницам. Постепенно из шуршания и шёпота удалось вычленить три имени. Уже знакомые Кивайдин — это было имя Дриады, Лирелиш — похоже, так звали зубастую феечку, и Ошея. Кто такая последняя, я пока не поняла. Но догадалась, что эта неизвестная мне дама как-то связана с моими противницами. Я продолжала неторопливо переваривать обед и сплетни, всё больше вникая в ситуацию. Если я правильно уловила, мне посчастливилось схлестнуться с местными примадоннами. Любимыми наложницами? Нет, всё же не так. Скорее, самыми старыми и авторитетными обитательницами светлой части гарема. Да-да, про тёмную его часть тоже наслушалась и поняла несколько вещей. Там живут твари — твари живут лучше, чем честные и светлые леди и за это их тут дружно очень не любят. То есть не любят их вообще за то что они темные, но по-моему это абстрактная нелюбовь запитана на очень даже вещественную зависть. Но с этим я решила разобраться попозже и сосредоточилась на собственных проблемах, потому что отовсюду летело одно и то же: глупая поква, глупая эпоква Квайдин этого так не оставит, жалко дурочку Тс, ты что? Хочешь с ней за компанию?» Честно говоря, я и сама с собой за компанию не хотела вляпываться в неприятности. Но, бросив пару взглядов в нишу, где устроилась фея с дряды, поняла, что любые мои попытки примирения будут отвергнуты, более того, воспринято с презрением. И станет только хуже. Как же все это глупо и по-детски. Ладно, буду насторожая, а там посмотрим. Обед между тем закончился, и райские птички мелодично щебеча стайками разлетелись кто куда старательно не замечая меня. Вспомнив, что занятия здесь только до полудня, а дальше каждая предоставлена сама себе, я встала и покинула столовую, не дожидаясь, пока последние девчонки разбегутся и оставят меня наедине с агрессивной парочкой. Продолжение потасовки мне не хотелось. Не сейчас. Немного постояв у подножия лестницы, я решила подняться к себе и как следует изучить комнату. Там же какие-то вещи должны быть. Я утром мельком слышала от своей проводницы, что их должны прислать мои эльфийские родственники. Кроме того, в гареме тоже обеспечивают наложниц всем необходимым. Вот пойду и проверю, что, по их мнению, необходимо мне. Полуденное солнце крепко припекало, но чем выше я поднималась, тем отчетливее ощущался свежий прохладный ветерок, так что на свой этаж я взбежала легко и даже с удовольствием. Всё же в молодом теле есть свои прелести. Я уже и забыла, что такое бегать по ступенькам. А тут взлетела на одном дыхании и даже не вспотела. Впрочем, может, это эльфийское происхождение виновато. Я еще в столовой обратила внимание на то, с какой непривычной легкостью и ловкостью уклоняюсь от нападающих. Пожалуй, я даже в юности не умела так быстро двигаться. Так что во всем свои плюсы. В комнате действительно обнаружился внушительный сундучок. Его поставили у стены рядом с кроватью. Я быстро перебрала несколько платьев, почти привычное бельё, очень тонкое, изящное и отменного качества, несколько пар красивых туфелек на каблучке и без, и достала самого дна вещь, которой обрадовалась больше всего. Это была почти такая же гитара, как та, на которой я импровизировала утром, но гораздо изящнее отделанная. И звук у неё оказался глубже, богаче и мягче. Прелесть! Опомнилась я, когда колокол снова позвал всех на ужин. Поскольку соседки так и продолжали от меня шарахаться, я выждала, когда все спустятся на пару пролётов, и неторопливо пошла вниз одна. Пару раз пришлось задержаться, чтобы пропустить девочек с других этажей. Они забавно пятились, стоило им на меня наткнуться, и при этом сгорали от любопытства, всё время оглядывались и перешёптывались с подругами. Не скажу, что это мне нравилось, но особенно и не мешало. Получив свою порцию негодующего презрения от фей Идриады, я прошла к столу и спокойно села, не обращая ни на что внимания. Похоже, это только добавило ситуации остроты, потому что любопытство, опаска, презрение и даже злость со всех сторон только усилились. Не понимаю, чего они от меня ждут. Слезы и истерики? Публичного покаяния? Попытки устроить драку? Ладно, разберемся. За ужином разговоров было заметно меньше. Все быстро съедали свою порцию и спешили куда-то убежать. Когда я расправилась с последним яблоком из вазочки, ко мне подошла довольно высокая, короткостриженная блондинка, красивая обычной человеческой красотой. — Ты новенькая? Мне поручили отвезти тебя в купальне. После ужина наложницы должны приводить тебя в порядок. Пошли быстрее, а то не успеем. Я кивнула и встала. Не сказать, что моя новая провожатая лучилась добродушием. Но она выглядела спокойно и разговаривала нормальным голосом, без истеричных ноток агрессии или испуга. Поэтому я только удивилась тому, что до Купалин так долго идти, а блондинка всё углублялась и углублялась в каменный лабиринт гарема. Уже начиная подозревать, что дело нечисто, я всё же решила посмотреть, что будет дальше. Никаких плохих предчувствий у меня не было, а своей интуиции я привыкла доверять. И действительно, ничего страшного не случилось. Просто моя провожатая свернула за очередную беседку и растворилась в воздухе. Не буквально растворилась на моих глазах. Просто когда я обогнула павильон, никого поблизости уже не было. Девчонка сбежала и бросила меня одну. Постояв пару минут, я пожала плечами и задумалась. Я никогда не страдала топографическим кретинизмом, и дорогу назад сумею найти рано или поздно. Тем более, что солнце заметно склонилось к закату, и всю дорогу подсвечивало мраморные джунгли с одной стороны. Значит, по нему будет легко сориентироваться. Но зачем вообще нужно было меня сюда заводить? Я ещё понимаю, если бы нас тут ждала Фейскадриатская засада. Но нет, никого. В чём заключалась подлянка, я поняла только через час, когда выбралась к знакомой лестнице. Первая же встречная радостно поведала мне, что почти все купальни и павильоны с бассейнами уже закрылись. И мне теперь туда. Она невежливо ткнула пальцем в маленькую дверцу слева от лестницы. Оттуда как раз торопливо выбежала ещё пара девчонок с мокрыми волосами. Очередные любопытные ехидные взгляды, и все трое испарились. Хм. Наверное, это была самая маленькая и невзрачная купальня во всём гареме. Тёмно-зелёные плиточные стены, каменные скамейки, несколько медных кранов, выступающих из стены над неглубокими купелями, И довольно большой бассейн посередине. Вот и вся скудная обстановка. Зато в бассейне расположилась самая настоящая русалка. Красивая, глаз не отвести. Зеленоглазая, золотоволосая, она вся переливалась нежным перламутром, особенно роскошный русалочий хвост. Вот только прекрасные зелёные глаза были уже привычно насмешливыми, презрительными и злыми. И улыбалась она далеко не ласково. Русалка неторопливо выливала в свой бассейн какую-то жидкость из керамической баночки. Глядя мне прямо в глаза, она прополоскала сосуд в воде и небрежно отбросила так, что горшок разбился. «В следующий раз не опаздывай, глупая поква, а то опять ничего не достанется». Всё с той же улыбкой промурлыкла она, демонстративно опрокидывая следующий горшочек. «Все девочки уже вымылись, и никто не виноват, что некоторым немым дурочкам не хватило цветочных бальзамов». «Ах, да! И управляйся побыстрее, а то через час настанет время паутины. Если ты не вернёшься до этого момента к себе в комнату, тебя накажут. Мне уже стали действовать на нервы эти взгляды. Так смотрят зеваки на чужое несчастье. Жадно, выжидательно и бездушно. Чего они все от меня хотят? Русалка не дождалась реакции, фыркнула и вдруг так плеснула своим прекрасным перламутровым хвостом, что окатила меня холодной водой с головы до ног. Вот паршивка. Плеснула и исчезла. Я заметила только, как её тень метнулась в глубине и растворилась в тёмном овальном пятне у самого дна. В который раз я пожала плечами и прикинула, сколько времени мне понадобится на то, чтобы дойти до лестницы, а потом взобраться по ней на свой этаж. Кстати, за сегодняшний день я уже успела пробежаться по ней три раза и убедилась, что фитнес превосходный. Лишний вес мне не грозит. А теперь будем купаться. Вот только зараза с хвостом была права. Намылиться было нечем. Интересно, здесь так принято? Кто не успел, тот опоздал? Правда, я действительно опоздала. Но неужели банные принадлежности выдаются строго по количеству наложниц и ни капли больше? Ой, не похоже. Вот тут, возле изящного медного крана, пол подозрительно скользкий. И запах каких-то цветочков сильнее. Очень похоже на то, что... Некая вредная рыбья сущность слила все моющие средства не только к себе в бассейн, но и просто на пол. И даже сполоснуть не удосужилась как следует. Ну, понять эту самую сущность можно. Во-первых, я все равно вроде как мая и жаловаться вслух не буду. Во-вторых, я даже не знаю, кому жаловаться-то. Глав-паучихи. Так ее пойди поймай. Она дама занята, и не факт, что станет слушать новенькую, да еще заведомо временную. И потом, ну, кончился шампунь один раз. Угу, и вода горячая тоже, судя по всему, закончилась. Из всех кранов течёт только холодная, а в бассейн я не полезу. Мало ли что, за рыбка там может вынырнуть. И что, поднять крик, что это трагедия и заговор? Они этого ли от меня все ждут? Вот то-то же. Впрочем, где наша не пропадала? Местные жительницы знать не знают, что такое дефицит. И советская торговля! А я в то время жила и детей рожала. Искупаться хотелось ужасно, и я устроила экспресс-обыск купальни. То, что удалось обнаружить, больше всего напоминало размокшее мылу, по качеству недалеко ушедшее от хозяйственного. Может, они этим пол моют или стирают? Хотя вряд ли. Я ни одной гаремной дамы с пастюрушками не заметила. Подумав немного, волосами я решила не рисковать. Для начала намазала тыльную сторону предплечья и терпеливо выждала, развлекая себя тем, что вспоминала уловки и полезные навыки времён развитого социализма. Мыло оказалось не ядовитое, аллергии не возникло. А на холодную воду нам плевать. В Москве живём, то есть жили. Отключением горячей воды нас не удивишь. Олимпийскими темпами намылившись и ополоснувшись, я решила всё же поэкспериментировать с одной прядью. Моя новая золотисто-блондинистая шевелюра со вчерашнего утра была заплетена в роскошную косу корону вокруг головы и заколота какой-то хитрой и вычурной штучкой явно магического происхождения. Эльфочки-прихмахерши заверили меня, что прическа, благодаря этой заколке, продержится два солнца и две луны. То есть, как я перевела для себя, двое суток. Причем я за это время могу поспать, побегать, поездить верхом и даже постоять на голове. Срок годности моей прически истекал уже скоро, и я не стала ждать, чтобы посмотреть, как она волшебным образом сама развалится. Просто выдернула заколку из волос и расплела конструкцию. М да, хорошо, что в комнате я нашла хотя бы минимальный набор каждой уважающей себя носительницы волос. Два гребня, набор простых заколок и шпилек, круглую щётку жёсткой щетиной, а больше мне и не нужно. Когда меня причесывали другие, это было как-то не так заметно. А теперь обнаружилось, что шевелюра в распущенном виде падает ниже попы, и при этом она густая и немного вьющаяся. Нет, кто бы спорил, за такие волосы половина тёток из моего мира удавится на собственном крысином хвостике. Да и я, наверное, тоже бы такую хотела. В молодости. Походила бы с месяц и откромсала всё это богатство к чёртовой бабушке, потому что одно дело любоваться, а другое — мыть ополаскивать и расчесывать, когда у тебя вместо шампуней и кондиционеров шиш с хозяйственным мылом. Пока стричься было жалко. Одну прядку я намылила и прополоскала под холодной водой. Посмотрим, как она будет выглядеть завтра. Но в любом случае мы не можем ждать милости от природы темного властелина и гаремного начальства. Давай, Вера, вспоминай молодость. Неторопливо заплетая тугую длинную косу, Я вспоминала множество опробованных в юности рецептов. Когда-то мы их переписывали друг у друга в толстые клеенчатые тетрадки и хранили как зеницу ока, делились опытом с подругами, обсуждали и экспериментировали. Искали доступные средства или какие-то заменители недоступных. К сожалению, большинство необходимых ингредиентов можно было найти только на кухне, куда доступа у меня нет. И неизвестно, появится ли. Но сегодня на ужин опять были мёд и творог, а утром нам давали кашу, очень похожую на овсянку, с кусочками свежих фруктов. А за обедом на столике стояла большая ваза с различными плодово-ягодными изысками, в числе которых обнаружился вполне себе привычный лимон. А ещё я выяснила, что где-то в северо-западной части гарема есть выход в сад. Правда, местные обитательницы туда не ходят, не потому что запрещено, а Это вообще был очень интересный, хотя и короткий диалог между двумя девицами. Конечно, никто из них не собирался меня просвещать, и, конечно, я его подслушала. Девушки очень негодовали из-за незрелого винограда на их столе и сетвали, что вот в саду, если бы не отвратительные тёмные твари, не эти мерзкие восьминогие отродья, рядом с которыми просто противно находиться любой порядочной наложнице. С восьминогими тварями я уже познакомилась, и судя по тому, что особенного отвращения так и не испытала, до порядочной наложницы мне далеко. А вот травы в саду собрать — это очень хорошая идея. Закончив с вечерним омовением, я переоделась в чистое, аккуратно вытерла мраморный пол перед купелью, собрала полотенце, расческу и рачительно прихватила из купальни пустые емкости из-под злодейски вылитых хвостатой сущностью косметических средств. Правда, пришлось залезть в очень красивую, ажурную, но явно мусорную корзину и выбрать целый. Ну, мне же надо будет в чём-то заваривать, смешивать и взбивать то, что я собираюсь приготовить. А горшки и баночки для этой цели очень подходящие. Небольшие, глиняные, покрытые глазурью и с довольно плотными крышечками. Не думаю, что их кто-то хватится. Вон, побросали как попало. Не только в мусорную, на пол. Свинюшки они, девчонки, во всех смыслах.